когда в мире жил человек, заявивший о себе именно таким образом. Все говорили, что император пресекал все попытки назвать его богом или как-то по-другому приписать ему свойства божества, но нельзя отрицать и тот факт, что после его возвышения все современные религии в мире постепенно иссякли, словно ручейки под палящим солнцем. А вот Мурза скрывал свою религию. Хафсер достоверно знал, что Мурза тоже был воспитан в катарской вере. Время от времени они даже обсуждали это учение. Одним из направлений этой веры был милинаризм. Протоверование, давшее начало этому направлению, заключалось в том, что настанет конец света, апокалипсис, и тогда спаситель поведет праведников в рай. Да, апокалипсис наступил. Его называли «эрой раздора» и «древней ночью». Но спасителя не было. Некоторые философы утверждали, что грехи и преступления человечества слишком велики, и ему отказано в искуплении. Спасение было отложено до тех пор, пока люди не настрадаются, и только тогда исполнится пророчество. Это утверждение совершенно не устраивало Хафсыра. Никто не знал и не мог вспомнить, какое именно из преступлений людей так сильно разгневало Бога. Тяжело искупать грехи, если даже не знаешь, в чем они состоят. Ещё ему не нравилось, что в возвышении императора всё большее число людей видят свидетельство завершения страданий. «Прости, религию так легко высмеивать», — сказал Мурс. «Верно», — согласился хафсыр «Религию легко обвинять в неадекватности. Горуда суеверного хлама. У нас есть наука». «Есть». «Наука и технология. Мы настолько просвещенная раса, что не нуждаемся в вере». «К чему ты все это говоришь?» — спросил Хафсер. «Мы забыли, что дала нам религия. И что же это?» «Тайна». Вот какой аргумент он выдвинул. Тайна. Религии всех народов требовали от своих последователей веры в нечто необъяснимое. Надо было быть готовым принять вещи, которых ты никогда не сумеешь понять, которые необходимо воспринимать только на веру. Тайны, лежащие в основе религии, нельзя постичь. Их можно только чтить, поскольку они олицетворяют нашу ничтожность в масштабе космоса. Наука отвергает подобный подход, утверждая, что все должно быть объяснено, а то, что объяснению не поддается, недостойно нашего внимания. Нельзя же считать простым совпадением, что в большинстве древних религий существуют предания о запретной истине, об опасном знании, о вещах, которых людям знать не следует. Мурза умел выбирать слова. Хафсер подозревал, что Мурза с большим пренебрежением относится к вере, в которой был воспитан, чем он сам, хотя Мурза верил, а Хафсер нет. Но Хафсер все же сохранил уважение к моральным принципам катаризма. Мурза же с большим удовольствием высмеивал тех, кто открыто признавался в своей вере, называя их безнадежными идиотами. Но он верил, и Хафсер знал об этом. Об этом свидетельствовали маленький крестик, мелькавший под его одеждой, и коленопреклоненные молитвы, совершаемые Мурзой в те моменты, когда он считал, что его никто не видит. За язвительными выпадами Мурза прятал огонек религиозности, который хранил в своей душе, чтобы не лишиться ощущения тайны. В погоне за тайной Мурза и Хафсер отправлялись в экспедиции, чтобы в самых затерянных уголках мира обнаружить бесценные осколки знаний. Спасенная информация помогала раскрыть тайны, которые, подобно ожогам, остались на ткани коллективного знания человечества после Древней Ночи. Иногда стремление постичь тайну приводило их к духовным реликвиям. Например, осетинские молельные шкатулки. Никто из них не придерживался веры, которая привела к их созданию. Никто не верил в священную силу хранившихся там предметов. Но они оба осознавали важность тайны этих предметов для последующих поколений и их ценности для культуры всего человечества. Эти молильные шкатулки поддерживали веру в той области Терры, которая за время Древней ночи превратилась в пепел. Вряд ли здесь сохранились какие-то частицы информации практического значения. Но изучение этих шкатулок, принципов их изготовления и хранения, могло рассказать о мышлении этих людей, об их представлении о занимаемом ими месте во Вселенной, где наука становилась все более враждебной. С улицы послышался какой-то шум, и в потоке солнечного света появился Василий. «А, капитан!» — воскликнул Мурзе. «А я уже хотел послать за тобой». «Готовы отправляться?» — спросила Василий. — Да, через Старый Город к условленному месту встречи, — ответил Хафсер. — Наш связник придет с товаром, — добавил Мурса. Капитан недовольно нахмурилась. — Меня тревожит ваша безопасность. За последний час активность в этом районе резко возросла. Я получаю донесения о действиях бригады Аш по всей долине до самого Улья-Рожник. Дорога через Старый Город грозит опасностью. — Мой дорогой капитан, Кас и я всецело полагаемся на тебя и твоих солдат. Василия улыбнулась и пожала плечами. Этой миловидной женщине было слегка за 30 и доспехи ломбардийского хорта не могли скрыть женственных линий ее фигуры. Ее правая рука лежала на висящем на плече хромированном четтере. Патронная лента, протянувшаяся от ранца к оружию, отражала солнечный свет. Глаза закрывал огромный щиток из тонированного желтого пластыка, похожий на визор летчика. Хафсер знал, что изнутри его поверхность мерцает индивидуальными дисплеями и прицельными графиками. Он увидел все это, когда однажды попросил у нее разрешения примерить щиток. Женщина усмехнулась и, затянув потуже ремешок под его подбородком, объяснила значение каждой метки. На самом деле ему просто хотелось увидеть ее лицо. У нее были потрясающие глаза. На улице уже собрались солдаты Хорта. Вокс-офицеры со своими тяжелыми заплечными станциями и раскачивающимися антеннами были похожи на огромных жуков. Солдаты проверяли четтеры и мелтеры и делились на стрелковые группы. Желтые визоры отбрасывали яркие блики. На вершине холма раскинулся непритязательный субулий, уже изрешеченный и основательно разрушенный обстрелами. С подножия, словно сплетение древесных корней, во все стороны расходились древние извилистые улицы старого города. С южной стороны до Хафсера доносился грохот обстрела, и случайные снаряды порой с пролетали над их головами. Хафсер и Мурза провели в этом районе уже три месяца, пытаясь отыскать молитвенные шкатулки через сложные цепочки искателей и перекупщиков. По слухам, в этих шкатулках, согласно традициям местного протокрестового поклонения, хранились останки уважаемых личностей, живших до наступления эры раздора. В некоторых находили древние бумажные свитки и диски устаревшего формата. Мурзу больше всего тревожили перспективы перевода. К настоящему моменту они получили две шкатулки. Сегодня, пока военные действия не вынудили их покинуть район, они надеялись добыть третью и наиболее хорошо сохранившуюся. Реликвия уже шесть столетий находилась во владении под охраной небольшой подпольной группы верующих, а сделанные 90 лет назад снимки какого-то антиквара свидетельствовали о ее высокой ценности. Кроме того, в заметках антиквара упоминалось о значительном рукописном материале. «Мои распоряжения выполнять беспрекословно», — предупредила их Василий, как говорила каждое утро перед отправлением в путь. За пределами здания они передвигались только в сопровождении эскорта. «А ты слышишь музыку?» — спросил Хафсыр. «Нет, зато я слышала, что у тебя сегодня день рождения», — ответила Василий. Хафсыр покраснел. «У меня нет дня рождения. Я хотел сказать, что лишь примерно могу назвать дату своего появления на свет. Этот день указан в твоем биофаиле». «Ты заглядывала в мое личное дело?» — удивился Хафсыр. Она напустила на себя равнодушный вид. «Я за вас отвечаю и должна кое-что знать». «Видишь ли, капитан, день рождения в моем биофайле был записан воспитавшим меня человеком. Я найденыш, и день рождения может быть когда угодно». «Ага». «А зачем тебе это было нужно?» «Просто подумала, что сегодня вечером, когда покончим с этим дельцем, мы могли бы пропустить по стаканчику за твое здоровье». «Превосходная идея». «Я тоже так думаю. Значит, сорок?» «Можешь поздравить. Ты выглядишь на тридцать девять и не днем старше» хафсер рассмеялся хватит любезничать вмешался мурзе на его адрес только что поступил еще один пикт от посредника это было очередное изображение шкатулки на этот раз с открытой крышкой сам снимок был качественнее, чем все предыдущие он как будто дразнит нас заманивает сказал хафсыр он говорит что шкатулка надежно спрятана в подвале общественного здания в полукилометре отсюда она ждет нас Он согласовал со старейшинами культа условия и размер вознаграждения. Они рады, что шкатулка будет переправлена в безопасное место, пока война не стерла город с лица земли. Но все же они не отказываются от вознаграждения, — заметила василий Это для посредника, а не для старейшин, — пояснил Хавсыр. — Рука руку моет. — Не пора ли двигаться? — резко бросил Мурса. — Если нас не будет на месте через 20 минут, сделка не состоится. Василий подала сигнал солдатам. «А он очень нетерпелив, не так ли?» – тихонько сказала она Ховсыру, кивнув в сторону ушедшего вперед Мурсы. «Да, с ним такое случается, он боится упустить возможность. А ты?» «Между нами есть существенная разница. Я хочу сохранить знания, любые знания, потому что любое знание – это лучше, чем ничего. А на вид, как мне кажется, стремится отыскать решающую информацию. Знания, которые изменят мир. Изменят мир? Как это? Я не знаю, может надеяться обнаружить давно утраченные научные истины, или забытые технологии, или назовет нам имя Бога. Я тебе скажу, как вы можете изменить мир? Она засунула руку в пристегнутую на бедре сумку и вытащила сложенный пополам пикт-снимок. Солнечный день, улыбающийся подросток. Это сын моей сестры, Исаак. В нашей семье все мужчины по традиции носят это имя. Она вышла замуж и растет детей. Мне пришлось поступить на военную службу. Всю свою зарплату за вычетом необходимых расходов я отсылаю семье, Исаку. Хафсер посмотрел на снимок и вернул его. — Да, — сказал он, — я понимаю, о чем ты говоришь и согласен с тобой. Затем они свернули за угол и увидели клавир. Это была вертикальная модель, у которой не хватало боковой панели. Кто-то по неведомой причине, за исключением того, что инструмент просто уцелел после бомбежки, выкатил его на середину улицы. Играл старик, стула у него не было, и чтобы дотянуться до клавиши, ему приходилось сильно сутулиться. Когда-то он, вероятно, был настоящим мастером. Пальцы еще не утратили гибкости. Хофсер постарался припомнить мелодию. «Я же говорил вам, что слышу музыку», — произнес он. «Очистить улицу!» Через звук сеть приказала своим людям Василий. «Разве это необходимо?» — спросил Хафсыр. «Он никому не причиняет вреда». «Бойцы бригады Аш даже детей обвязывают отравляющими гранатами», — отрезала Анна. «Я не собираюсь играть с судьбой, когда на пути этот старик и деревянный ящик, в котором может поместиться небольшой ядерный заряд». «Справедливо». Старик поднял голову и улыбнулся подходившим солдатам. Он громко поздоровался и, не закончив пьесу, начал наигрывать другую мелодию. В ней нельзя было не узнать марш объединения. «Нахальный старикан!» — пробормотал Мурзе. Солдаты окружили музыканта и начали убеждать его прекратить игру. Старик пропустил несколько нот, потом сфальшивил и рассмеялся. Марш объединения превратился в веселую танцевальную мелодию. «Итак, твой день рождения!» — сказал Мурзе, повернувшись к Хафсеру. «Раньше ты никогда о нем не вспоминал!» «Раньше тебе не исполнялось сорок!» — парировал Мурзе. Он запустил руку во внутренний карман куртки. «У меня для тебя кое-что есть. Это просто безделушка!» Музыка смолкла. Солдаты Хорта наконец-то убедили старика отойти от клавира. Его нога отпустила правую педаль. Послышалось металлическое гудение, как будто разматывалась пружина часового механизма, и в клавире сработал взрыватель на наноминный. Клавир в одно мгновение исчез, вместе с ним пропал старик, а окружавшие их солдаты вспыхнули, словно головки хлопка. Дорожное покрытие разлетелось вихрем каменных осколков, дома с обеих сторон улицы рухнули. Мурзу сорвала с места ударная волна, его кровь брызнула в глаза Ховсел. Сам он тоже взлетел на воздух, и в краткое мгновение встречи жизни и смерти перед ним открылись все тайны мироздания. Агвай решил обдумать свое решение и до тех пор отослал вышнеземца. Наконец, по прошествии сорока или пятидесяти часов, по его подсчетам, в течение которых он не видел никого, кроме приносившего еду Трелла, на пороге комнаты по приказу Ярла появился воин по имени Эска. «Ок сказал, что ты можешь остаться», — равнодушно произнес он. «А я... я хотел узнать, как мне приступить к работе. Есть какие-то формальности?» «Определенный стиль или принципы для сказаний?» Эско пожал плечами. «У тебя ведь есть глаза, так? Глаза, голос и память. Значит, у тебя есть все, что нужно». Часть вторая. Волчьи истории. Глава пятая. У Аламского безмолвия. Однажды при случае он попросил, чтобы ему дали оружие. Треллы слуги, которые растирали маслом воинов руты и готовили их к вылазке, захихикали под своими масками черепами и масками мордами. Медведь сказал, что в этом нет необходимости. Безмолвие разместило своих защитников на главных уровнях ремонтного дука Сам док представлял собой огромное сферическое строение, сравнимое по размерам с небольшим спутником. Массивные соты конструкции из легированного металла окружала оболочка пустотной брони. А в самом центре, словно косточка в мягкой ягоде, покоился почти законченный инструмент. Глубокое сканирование не прояснило ничего, кроме формы. Это был Тор диаметром 2 километра. В нем не было обнаружено никаких пустот, следовательно, присутствие экипажа не предусматривалось. По мнению командующего 40 имперской экспедиционной флотилии, беспилотное устройство могло служить только орудием уничтожения. И Агвай-Агвай-Хельмшрат был склонен с ним согласиться. Тора проникла внутрь через полярную крышку мегаструктуры ремонтного дока. А затем рота начала спуск по гигантскому каркасу, внутри которого скрывался инструмент. Волки летели вниз, перенося весь тело с одной руки на другую, перекатываясь носка на пятку, обхватывая стойки коленями, скользя, падая, прыгая с верхней опоры на нижнюю. Хофсер представлял, что этот процесс будет примитивным и неконтролируемым, что Астартес, отягощенные дополнительным запасом оружия, станут неуклюжими и будут как обезьяны продираться сквозь полок металлических джунглей. Ничего подобного. Их движения даже отдаленно не напоминали движения приматов. Они стекали вниз сквозь переплетение балок подобно жидкости, темной и густой, как мьет или кровь. Иногда поток замедлялся, просачивался по каплям, но затем снова мчался вниз, отыскивая кратчайший путь к намеченной цели. Это наблюдение со временем принесло Ховсеру первую похвалу его искусству скальда. Волки спускались стремительно, но делали это бесшумно. Ни приглушенного ворчания, ни напряженного вздоха, ни треска вокса, ни звона и лязга обнаженного оружия или разболтавшегося доспеха. Волосы убраны назад и покрыты лаком или заплетены в косички. К перчаткам и подошвам для лучшего сцепления прикреплены чешуйки земляного груз Валуры. Острые края доспехов обернуты кожей или мехом Губы под плотными кожаными масками крепко сжаты. По силе и массивности защитники безмолвия не уступали Астартес. Именно с такой целью их и создавали. Каждый обладал повышенной чувствительностью к движению, свету, теплу и запаху феромонов. Но они почему-то до сих пор не замечали приближения волков. Хавсер удивлялся, почему воины Тра до сих пор не обнажают оружие. У него началась паника. Великая терра, они все забыли вытащить оружие. Эти слова едва не сорвались с его губ, когда волки начали прыгать с балок каркаса на защитников, патрулирующих внизу. Почти все целились в шею. Защитники обладали немалой массой, но веса одетого в доспехи Астартес, падавшего сверху, было достаточно, чтобы свалить их на пол. Астартес, не прибегая к оружию, голыми руками хватали свою жертву за голову и резко дергали вверх, ломая шейные позвонки. Это было эффективное и безжалостное истребление. Волки использовали массу своего тела как противовес, помогающий разорвать усиленные сталью позвоночники Первыми звуками сражения стали почти непрерывные щелчки пяти десятков сломанных шей. Треск звучал безостановочно, словно на огромной палубе запускали фейерверк. Словно хруст костяшек пальцев. Завыли и зазвенели сигналы тревоги и медицинской помощи. Из поверженных охранников лишь немногие погибли безвозвратно, поскольку их жизненный процесс сильно отличался от человеческого. При разрыве связи между мозгом и предназначенными для сраженияений телами защитники просто стали беспомощными и неподвижными все огромное строение дока зазвенело от сигналов тревоги по мере того как информация распространялась по различным каналам общественной сети без тревога передавалась с одного уровня на другой теперь скрытность стала излишней после первых стычек волки вскочили на ноги и неожиданно у всех в руках появилось оружие Они выбрали самый быстрый способ вооружиться — завладеть уже готовым к бою оружием, зажатым в парализованных руках лежащих защитников. Волки поднимались с пола, уже держа на готове элегантные хромированные термоизлучатели и гравитационные ружья. Хафсер отметил про себя, хотя никогда и не упоминал об этом вслух, что это оружие в руках воинов стаи выглядело очень необычно и неуместно все равно, что стеклянные скульптуры или стерильные хирургические инструменты в зубах диких псух. Вместо этого он в своем сказании отметил другое обстоятельство. Король волков не зря учил применять против врагов их же собственное оружие. Противники могут создать удивительную броню, но волки Фенриса на деле узнали, что эффективность вражеской защиты всегда пропорциональна эффективности его оружия. Возможно, это основательно продуманная философия, но, скорее всего, простой инстинктивный вывод. Вот вероятный ход мыслей противника. Я знаю, что степень крепости брони может достичь значения x поскольку я сумел этого добиться. Поэтому необходимо оружие, чтобы оно пробило броню крепости x на случай столкновения с противником в такой же броне, поскольку это возможно. Из термоизлучателей вырывались тонкие лучи из пепеляющего яркого света, от которого резало глаза. Они не издавали шума, кроме резких хлопков, когда луч поражил цель. Гравитационные ружья стреляли шариками из сверхплотного металла, которые оставляли в воздухе размазанный свет, словно грязные пальцы на стекле. Это оружие было громче. Звук выстрела напоминал щелчок хлыста, сопровождаемый странными всхлипываниями энергетической батареи. В отличие от термоизлучателей, которые разрезали броню защитников и прожигали тело до внутренностей, гравитационные снаряды пробивали крошечные входные отверстия, зато на вылете оставляли огромные рваные раны. Пораженные защитники резко останавливались, когда грудь разрывали термолучи и вздрагивали от ударов пуль, после чего из спины вылетали обломки пластика, осколки костей и брызги внутренней жидкости. Это было жалкое зрелище. Военное искусство безмолвия было известно не одно столетие и на много световых лет вокруг, а защитники представляли собой элитное подразделение. И вот теперь они падали, словно неуклюжие увольни в гололед, словно клоуны в пантомиме. Десяток, два десятка, три десятка воинов уже лежали, кто на спине, кто лицом вниз, но ни один из них не сумел ответить огнем на огонь, ни один. Когда защитники, наконец, начали сопротивляться, волки разыграли следующую карту. Они побросали захваченное оружие и обратились к своему собственному, в основном к болтерам. Общественные сети безмолвия поспешно проанализировали природу угрозы и организовали немедленное реагирование. Это заняло у них чуть меньше восьми секунд. Основной броней защитником служила оболочка, сплетенная из стали, но у каждого из них в качестве дополнительного заграждения от внешней угрозы имелось регулируемое силовое поле. Всего через 8 секунд после начала стрельбы общественные сети Аламского безмолвия успешно и точно идентифицировали примененное против защитников оружие и изменили структуру силовых полей. В результате защитники были окружены барьером, препятствующим поражению термолучами и гравитационными шариками, но в тот же самый момент на них обрушился огонь имперских болтов. Репутацией безмолвия был нанесен еще один удар. Бойцы ТРА, стреляя от груди, рассредоточились и продолжали истреблять пытавшихся перегруппироваться защитников. Вот для этого, подумал Хафсыр, вот для такой работы, для таких заданий и существовали роты волков. Ему еще ни разу не приходилось видеть болтеры в бою. За все восемь с лишним десятилетий своего существования, ни в одном вооруженном конфликте, свидетелем которого он был, он ни разу не видел, как стреляет болтер. Чрезвычайно мощные и до крайности простые, болтеры служили символом имперского превосходства и объединения терр. Оружие стало отличительным признаком астартес. Немногим людям хватило бы сил удержать его. Это грубое механическое оружие пришло из прошлых веков, а отсутствие сколько-нибудь сложных узлов сводило на нет риск отказа. Продукт грубой технологии, вместо того, чтобы заменяться на более сложное и современное оружие, было лишь немного усовершенствован и увеличен в размерах. Астартес с Болтером — это то же самое, что человек с карабином, только гораздо крупнее и мощнее. Это зрелище заставило Хавсера вспомнить, насколько волки отличаются от людей. Он уже довольно давно жил среди них и перестал обращать внимание на их гигантский рост. Тем не менее, по сравнению с силами безмолвия, Астартес выглядели гораздо привычнее. Измерения черепа и прочие биологические исследования, которым подвергались захваченные в плену себе, подтвердили их тиранское происхождение. В какой-то момент, еще до наступления Древней Ночи, одна из групп колонистов принесла генофонд Терры в этот удаленный и всеми забытый уголок галактики. Командующей 40 экспедиционной флотилии технические советники и ученые сошлись во мнении, что исход имел место в период первой великой эры технологий, по всей вероятности еще 15 тысячелетий назад. Уровень технологий безмолвия был настолько высоким и так сильно отличался от тиранских и даже марсианских стандартов, что можно было предположить либо длительную изоляцию, либо влияние культуры ксеносов. На какой-то ранней стадии жизни вне Терры люди безмолвия отказались от своей человеческой сущности. Они существовали в больших сообществах, объединенные общественными сетями связи, которые подключались к мозгу сразу после рождения. Большей частью плоти они жертвовали еще в детстве, участвуя в ритуальных операциях, которые подготавливали их к переходу в искусственное тело. В конце концов, во взрослых обитателях Безмолвия из органики оставались только мозг, череп и позвоночник. Всё это размещалось в шейном отделе элегантно спроектированного гуманоидного корпуса, содержащего машинные аналоги внутренних органов, необходимых для питания и поддержки мозга. Именно поэтому вокруг подстреленных защитников вместо крови растекалась почти фиолетовая жидкость. На головах жители безмолвия носили колпаки из переплетающихся серебряных проводов, а вместо лиц у них были голографические маски. При поражении болтерными снарядами маски мигали и быстро исчезали, оставляя открытой добровольно принятую нечеловеческую наружность. Хафсер спускался со всеми воинами тра, но только сидя на шее эски, который строго-настрого приказал ему хорошенько держаться. Он изо всех сил прижался к Астартес, и Эска помчался вниз, словно дополнительный вес не имел ни малейшего значения. Все время головокружительного спуска, когда от гибели его удерживали только судорожно сжатые на шее Эски пальцы, Хафсер не закрывал глаза. Он смог удержаться, потому что не раз прыгал вниз в трубах Этта, чтобы преодолеть страх высоты. Он смог это сделать, потому что знал, что так надо. От него этого ожидали. На главном уровне, когда началась атака, эска поставил его на ноги и приказал держаться в его тени. Огромная отполированная палуба уходила вдаль по обе стороны от них и слегка опускалась по краям, словно поверхность мира, наблюдаемая с орбиты. Каркас над головой напоминал переплетение зарослей колючего кустарника. В воздухе свистели болтерные снаряды. Хафсеру не надо было напоминать об осторожности. Через пять минут после начала схватки безмолвие наконец начало огрызаться. Первая кровь стаи пролилась, когда в Галлига угодил гравитационный шарик. Выстрел превратил его левую руку от локтя и ниже в окровавленный сучок, на котором лязгали браслеты из разбитой брони. Не обращая внимания на боль, галик бросился навстречу своему обидчику и замахнулся цепным топором. С его раненной руки с шипением поднимались струйки пара и сочилась кровь. Выстрел был сделан незащитником. Трое худяков, облегченная и более технологичная версия, подобрали оружие убитого защитника и установили его на мостках. Они успели сделать еще два отчаянных выстрела, прежде чем галик ворвался на трап и обезглавил врагов своим забывающим оружием. Он с наслаждением орудовал топором и издавал гортанные крики каждый раз, когда под его ударами трещали корпуса и искрили электрические цепи покончив с тремя противниками, Галик заявил о своей готовности продолжать бой, взметнув над собой окровавленный кулак. От этого жеста у Хафсера похолодела спина. Несколько защитников оборонялись у входа в главный инженерный отсек с помощью усиленного аналога гравитационного ружья, для управления которым требовалась целая команда. Мощный залп из невидимого источника мгновенно уничтожил Хьяда, первого из волков, попавшего в зону обстрела Медведь приказал своим воинам отойти в сторону. Подставлять себя под выстрелы не имело никакого смысла. Хафсер увидел, как медведь вытащил небольшой цельнометаллический топорик и принялся высекать метки на переборке неподалеку от входа. Точные и четкие движения говорили о том, что он проделывал это не один раз. Четыре глубокие зарубки образовали грубый ромб, а пятая легла поперек. Хафсер узнал рисунок на балке с первого взгляда. Это было упрощенное до предела изображение глаза, оберегающий символ. Аламское безмолвие проявило враждебность с первого момента контакта. Подозрительное и не склонное к сближению ни на каких условиях, его обитатели дважды оказывали сопротивление кораблям сороковой флотилии, пытаясь выдворить экспедицию из космического пространства безмолвия. Во время второй схватки Безмолвию удалось захватить в плен экипаж имперского корабля. Командующий экспедиционной флотилией послал Безмолвию предупреждение о том, что главной целью Империума Терры являются мирные контакты и обмен, и агрессивное поведение Безмолвия в этом случае недопустимо. Корабль и его экипаж должны быть освобождены. Необходимо начать переговоры и в диалоге с имперскими итераторами достичь взаимопонимания. В результате было получено первое послание от Безмолвия. В нем подробно, словно ребенку или приручаемому животному, объяснялось, что именно Безмолвие является истинным и единственным наследником Терри. Как следует из его названия, мир в любой момент готов возобновить контакты с планетой колыбелью Безмолвие терпеливо ждет этого мгновения, несмотря на апокалипсические бури и потрясения. А те, кто сейчас приблизился к планете, всего лишь притворщики. Они не те, за кого себя выдают. Это лишь грубая подделка какой-то чужой расы, имитирующая человечество. Свои выводы безмолвие подкрепляло присланными копиями результатов исследования пленников. Каждый пленник, как утверждала безмолвие, продемонстрировал не менее 15 тысяч отличий, что, согласно результатам вивисекции, неопровержимо свидетельствовало об их нечеловеческом происхождении. Командующий сороковой й экспедиционной флотилией обратился за помощью к ближайшим Астартес. Чем дольше Ховсер жил в стае, тем больше Астартес старались с ними познакомиться. Неизвестные ему воины из род, с которыми он не общался, приходили, разыскивали его и настороженно рассматривали золотистыми нечеловеческими глазами. Они не пытались узнать его, чтобы доверять. Дело было не в доверии. Похоже, они хотели привыкнуть к чужому запаху, появившемуся в Эдде. Или кто-то, обладающий достаточной властью над стаей самых жестоких убийц Фенриса, приказал им принять его. Казалось, что, как и в случае с Биттером Беркао, они придают огромное значение его сказанию. «Почему эти рассказы так важны?» — спросил как-то вечером Хафсер, когда ему позволили разделить трапезу со Скарсеном и его партнерами по игре. Настольные игры вроде Хнефтафла, похоже, помогали воинам оттачивать стратегию. Скарсен пожал плечами. Он был слишком занят, набивая рутмесом совершенно не придерживаясь человеческих обычаев так не мог себя вести даже до предела изголодавшийся человек. Это были повадки зверя, подкрепляющего силы и не знающего, когда ему снова придется поесть. Хафсыр сидел над миской с рыбной похлебкой и горсткой сушеных фруктов. Астартос фиф поглощали мьёд и куски сырого мяса, красного и подпорченного, пахнущего медью и карбулкой. — Может, это из-за того, что вы ничего не записываете? — не унимался Хафсыр. Лорд Скарсен вытер с губ кровь. «Воспоминания — это единственное, что имеет значение. Если ты что-то запомнил, ты сможешь сделать это снова или не делать. Вы учитесь?» «Это и означает учиться», — кивнул Скарсен. «Если ты можешь поведать сказания, значит, тебе известно, о чем идет речь». «Кроме того, благодаря сказаниям мы не забываем о своих мертвецах», — вставил Варенга. и это Варенга согласился Скарсен. «Мертвецах?» — переспросил Хафсыр. «Им становится тоскливо, если мы о них забываем. Ни один человек не должен оставаться одиноким и забытым своими товарищами, даже если он стал виктом и ушел в темноту под вселенной». При свете лампы хавсыр попытался разглядеть лесу Варанга, но перед ним была только бесстрастная маска хищника. «Когда я спал...» заговорил Хафсер, но умолк, поскольку еще не придумал окончания фраз «Ну!» — раздраженно бросил Скорсен. Хафсер встряхнулся, освобождаясь от мгновенного транса. Когда я спал холодным сном, в котором вы меня держали, я слышал голос. Он говорил, что ему не нравится в темноте. Он скучает по огню и солнечному свету. Он сказал, что сотни, тысячи раз пересматривал все сны. Он сказал, что не выбирал темноту. Хофсер поднял голову и обнаружил, что Искарсон и Варангар и остальные воины Фиф перестали есть, уставились на него и внимательно слушали кое кто даже не стстер кровь с подбородка. Он сказал, что темнота выбрала его, продолжил хафсерр. Волки одобрительно забормотали, хотя их глотки превратили слова в негромкие рык леопарда. Хафсер посмотрел на них. В мерцающем свете очага он видел среди теней только блестящие золотые глаза и сверкающие зубы. Это был виикт спросил он. Я слышал голос из-под вселенной у него было имя спросил Варангар. «Кормик дот», — ответил Хафсер. «Значит, это не Викт», — заявил Скарсен. Он сутулился, как будто от разочарования. «Почти, но все же не он». «Может, еще и похуже», — проворчал Трунг. «Не говори так», — отрезал Скарсен. Трунг склонил голову. «Я понял свою ошибку и постараюсь ее исправить». Хафсер спросил, что все это значит, но ему никто не ответил. Его рассказ на короткое время возбудил их интерес, но теперь тема была исчерпана. Ярл снова вернулся к разговору о смерти. «Мы сжигаем своих мертвецов», — сказал скарсен «Таков наш обычай. На Фенрисе нет места для погребения. Зимой земля твердая, как камень, а летом ее очертания слишком изменчивы». Мы не ставим ни памятных знаков, ни над надгробий, ни роем могил на радость червям, как делают другие люди. Зачем все это мертвому человеку? Кто захочет, чтобы его вихт был придавлен землей и прикован к одному месту? Если нить оборвана, он должен бродить там, где ему нравится, а надгробный камень пришпилит его к земле. — Сказание лучше, чем камень, — добавил Варангар. — Лучше, чтобы помнить мертвых а ты знаешь, как поминать мертвых, Скальд. Медик, лечивший его на полевой станции в восточном ружнике, потратил немного времени, чтобы рассказать, что им почти удалось спасти его ногу. «Осколочное ранение вылечить нетрудно», — сказал он, словно обсуждая покраску стен. «Все дело в ударной волне. Тебя бросило в стену, а потом сверху упала балка». Хафсер ничего не чувствовал. Он полагал, что все ощущения подавляли опиаты. Полевая станция ломбардийского хурта была в самом бедственном положении и явно испытывала недостаток снабжения. Халат, маска и шапочка медика не отличались чистотой, так что было ясно, что он не переодевается между посещениями пациентов. Но на хромированном инструментальном подносе рядом с его койкой лежало несколько недавно использованных шприцев. Медики тратили на него драгоценные препараты. Он пользовался особым вниманием. На важного пациента тратил свое время специалист. Вполне вероятно, из-за него погибнуть несколько солдат, или, по крайней мере, будут страдать от боли. А он ничего не чувствовал. «Я уверен, аугметика компенсирует потерю», — ободряющим тоном сказал врач. Он казался очень усталым, вернее, его глаза казались усталыми. Поверх забрызганной мазки хафсер только и мог видеть его усталые глаза. «Жаль, но здесь я больше ничего сделать не могу», — продолжал медик. «У меня нет соответствующих ресурсов». Глаза без рта и носа. Хафсер ничего не ощущал, но сквозь наркотическое оцепенение пробилась какая-то мысль. «Глаза без рта и носа. Глаза поверх маски. Это неправильно. Он привык видеть по-другому. Рот без глаз. Улыбающийся рот и спрятанные глаза». Потрясающие глаза, спрятанные под желтым визором. «Василий!» — произнес он. «М?», -м — открикнулся медик. Снаружи донесся чей-то крик. Кибернетический транспорт привез новую партию носилок с ранеными. «Василий! Капитан Василий!» «А, она не выжила!» — сказал медик. «Мы пытались ее спасти, но ранения оказались слишком тяжелыми». Хафсер ничего не чувствовал. Его мысли недолго будут оставаться в таком состоянии. «Мурза», — сказал он. Губы стали липкими, голос вытекал, словно клей. «Кто?» «Второй инспектор, второй специалист». «Мне очень жаль», — ответил медик. «Его убило взрывом, от тела почти ничего не осталось». Хафсер помнил имена воинов, чьи нити оборвались во время взятия ремонтного дука на Безмолвии. Пятеро Астартес, пятеро бойцов Тра, Хьяд, Антунг Седобородый, Глаз Шторма, Тьюрл на льду и Фултек Красный Нож. Две смерти он видел своими глазами, а впоследствии узнал все подробности об остальных, чтобы запомнить особенности каждого эпизода и соответственно отразить это в своем сказании. К примеру, до того, как выстрел из тяжелой гравитационной установки превратил Хьяда в кровавый туман и груду обломков брони, воин лично уничтожил двух защитников безмолвия. Один враг после удара был настолько изуродован, что уже не мог подняться на ноги, а второй попытался вцепиться в Хьяда, и его голографическое лицо замерцало, выдавая тщетное усилия преобразоваться в нечто более угрожающее но Хьяд кулаком пробил корпус противника и вырвал его позвоночник. Да, Хьяд был таким, согласились воины Тара. Он не сдавался и шел до конца. Хорошее сказание. Хофсер убедился, что нашел нужный стиль и почувствовал себя увереннее. Болтер от Тунгаси был уничтожен в результате случайного попадания, но после этого он своим цепным мечом очистил от врагов целый сектор палубы ремонтного дука. Он с одинаковой легкостью крушил попадавшихся на пути худяков и защитников. Никто не видел, как два гравитационных снаряда пробили его броню, но Тхел, обнаруживший его тело сразу после смерти, сказал, что знаменитая борода от Тунга посинела от псевдокрови врагов. Его смерть была не напрасной. После себя он оставил груду трупов и множество оборванных нитей. В концовке сказания об Аттунге Хофсер немного изменил принятой форме и упомянул о сне на фиолетовом снегу, чем заслужил одобрительное ворчание члена фтора. Глаз шторма ушел в под вселенную после поражения раскаленным лучом. Он ослеп, а губы так обгорели, что уже не могли разомкнуться. Но и после этого воин ударом топора рассек защитника от плеча до пояса. Хофсер своими глазами видел этот подвиг. Убитый воин увлекают в царство смерти своего противника. Это сказание было воспринято в мрачном восхищенном молчании. О Тьюрле Хавсеру рассказал Эртунг Красная Рука. Тьюрлом на льду его прозвали из-за пристрастия к охоте даже на алибастрово-белых просторах Фенриса в период Хельзимы. С копьем или секирой он покидал безопасные недра горы и уходил на высокие плато Асахейма. О нем говорили, что его кровь никогда не остынет. А Эртунг добавлял, что это из-за выпитого мьёда. В тот день Тьюрл охотился на палубах ремонтного дока. Он взял много трофеев, так сказала о нем Хавсир. Ярость Тьюрла не остывала ни на мгновение, он не чувствовал холода. Последним из павших был фултак красный нож. Последний эпизод, прежде чем закончить сказание о схватке в ремонтном доке. Фултаг возглавил атаку на контрольный центр безмолвия и перерезал глотку общественной сети, так что вся информация вылетела из нее бесполезным шумом. Вопреки ожиданиям Хафсыра, атака не стала актом вандализма. Воины Фултага не поддались жажде разрушения по отношению к предметам изощренной цивилизации и не крушили все подряд без разбору. Они выводили из строя главные узлы управления при помощи магнитных мин, прицельной стрельбы и грубой силы, но основную часть системы оставили механикум для изучения и, если потребуется, для дальнейшего использования. Высшие существа безмолвия явно опасались возможности стрельбы в центре управления, и ни один из защитников здесь не был вооружен. Вместо этого весь отсек, геодезический купол в центральном доке прямо под инструментом, охраняли суперзащитники. Это были настоящие титаны, усиленные тяжеловесы с ударными палицами и ускорительными молотами. У некоторых из них, словно у синекожих богов древних индузов, было по две пары верхних конечностей, а у других было по две головы, два посаженных рядом черепа для рудиментарных органических компонентов, закрытых серебристыми колпаками и голографическими масками. Воины Фултага показали им, как надо управляться с секирами подошедший на помощь Ульста, стал свидетелем боя. Он рассказывал, что от каждого удара могучих конечностей сотрясалась вся полуба. Сокрушительные выпады валили с ног и суперзащитников, и волков. В этой неистовой безжалостной схватке, охватившей все подходы к центральному отсеку, отлетающие тела громили сверкающие окна и разбивали пульты. Матовое покрытие пола мгновенно засыпали осколки стекла и пластмассы, обильно политое фиолетовой псевдокровью. Первого суперзащитника Фултек сбил с ног еще ведущем ко входу в купол пандусе. Он уклонился от удара полиции Если бы он промедлил, оружие уничтожило бы его, несмотря на фенресийскую закалку. Звук рассекающий воздух по лицу можно было сравнить только со вздохом запахавшегося в юрулали огромного морского чудовища. Но уворачиваясь от удара, Фултек оступился, и исправить позицию до следующего выпада уже не хватало времени. Вместо этого он сумел размахнуться и обрушить на врага обух своей секиры. Тяжёлое оружие разбило броню суперзащитника и нарушило работу конечностей с одной стороны. Это уравняло силы. Фулл так мгновенно перевернул секиру и занял соответствующую позицию. Мощным ударом сверху вниз он отсек секирой одну руку суперзащитника повыше локте а вторую — у кисти. Обрубки, все еще сжимавшие окутанную энергетическим полем по лицу, тяжело упали на полу. Из разорванных гидравлических трубок хлынула фиолетовая жидкость. Суперзащитник покачнулся и замер, словно не зная, что делать дальше. «Да падай уже!» — взревел Фултек и ударил его ногой, как будто распахивал дверь. Несколько бойцов его команды схватились с противниками на верхнем конце пандуса, у самого входа. Входной люк оказался заблокированным дерущимися воинами. Фултек запрыгнул на перила пандуса, а оттуда взобрался на парапет, идущий по внешней стороне купола. Добравшись до первого окна, он выбил его рукояткой секиры и ворвался внутрь. Сидевшие за пультами управления Худикипов скакивали с мест, как только окно взорвалось градом осколков и поспешно стали отсоединяться от системы, пытаясь убежать. Одного из них Фулток настиг и разрубил надвое. Затем на него бросился суперзащитник, и он отбил его палец у рукояткой оружия. Схватив секиру обеими руками, он словно копьем ударил врага в грудь, а потом лезвием рассек ему правое плечо. Оружие застряло в теле воина безмолвия, но суперзащитник не умер. Он рванулся навстречу Фултагу. Волк выхватил нож, которым обрезал так много нитей, благодаря чему получил свое прозвище. При столкновении они рухнули на один из пультов, так что почти выбили его из креплений на полу и оборвали часть кабелей. Суперзащитник схватил Фултага за горло, но тот успел вонзить нож прямо в центр его лица. Враг умер, и его обмякшее тело осталось лежать на пульте, словно жертва на алтаре. Фулл не успел оторваться от поверженного врага и встать на ноги, как второй суперзащитник нанес ему удар по спине своим молотом. Оружие разбило броню и раздробило ему левое бидро. С яростным ревом он обернулся к новому противнику, гневно сверкая золотистыми глазами. Сверхчеловеческая система жизнеобеспечения Астартес уже подавила боль, заблокировала поврежденные кровеносные сосуды и впрыснула адреналин, чтобы Фултек мог продолжать двигаться на перебитой ноге. Напавший на него суперзащитник был одним из четырехруких и двухголовых монстров. Его туловище было шире кузова лен спидера марки Тайфун. Молот в его мощных конечностях казался церемониальным жезлом. Фултагу удалось уклониться от смертоносного удара, и молот обрушился на сорванный с места пульт и тело лежавшего на нем суперзащитника. Но очередной выпад достиг цели, сорвал правый наплечник и швырнул Астартес в сторону, к следующему ряду пультов. Фултаг зарычал, оскалив зубы и разбрасывая с губ капли крови. Раненый волк, но от этого он еще опаснее. Он бросился на суперзащитника и попытался зажать его руки, чтобы избежать новых ударов. Воин Безмолвия был вынужден отступить на несколько шагов, но никак не мог освободить свои верхние конечности. Вторая пара рук вцепилась в разбитую броню и поврежденное бедро Фултега. Астартес вскрикнул от боли и нанес удар головой по левому черепу суперзащитника, что привело к замыканию в цепях голографической маски. Под голограммой открылось истинное лицо, очищенное от кожи череп, опутанное гибкими проводами. Из впадин смотрели лишенные век глаза. После удара головой один из них мгновенно раздулся и наполнился псевдокровью Фултек с утробным ревом повторил удар. Противник отшатнулся, и в этот момент волк попытался вырвать из рук суперзащитника его молот но скользкая от фиолетовой жидкости рукоять выскользнула из пальцев. Тогда Фултек рванул на себя левый имплантат. Голова выскочила из плечевого гнезда вместе с шеей и обрывком позвоночника. Выдернутый череп вызвал извержение жидкости, словно послед природных. Фултек сплюнул. Он схватил оторванную голову за обрывок позвоночника, раскрутил ее, как раскручивают перед броском прощу, и стал бить суперзащитника, пока не расколол его второй череп. Воины Тра одобрили его поступок. После этого к Фултагу устремились другие враги, а единственным оружием в пределах досягаемости был ускорительный молот. Это изгубило Фултага. Как только против защитников стало применяться их собственное оружие, безмолвие предприняло определенные меры. В То же мгновение, когда фултак попытался взмахнуть молотом, из его рукоятки вырвался мощный энергетический заряд, который и сжег воина на месте. Люди, сидевшие вокруг, мрачно закивали. Обман, ловушка, хитрость врага, все это обыденность войны. Они поступили бы точно так же, как фултак. Он погиб с честью и сдерживал натиск суперзащитников, давая возможность воинам тра захватить центр управления. О павших воинах заботились волчьи жрецы. Их темные фигуры Хафсер мельком видел в день своего пробуждения в госпитале Морге. Жрец, служивший в Тра, носил имя на йод плетущей нити. Гибель Фултага причиняла Хафсеру наибольшее беспокойство. Органические составляющие его тела сгорели полностью, и на йоту плетущему нити ничего не осталось. Хафсер не знал, что это означает. Корабль подошел сразу, как только ТРА доложила о захвате ремонтного дока. Все почувствовали, как задрожала мегаструктура от сокрушительных ударов мощных корабельных энергетических орудий. Выстрелы уничтожили второстепенные доки и обслуживающие их корабли, после чего основной док был окончательно выведен из строя. Палуба продолжала вибрировать. Вдали, словно аритмичные удары гонга, рождающие эхо в мраморном дворце, слышались глухие раскаты. Воздух вокруг стал другим, более сухим, как будто в нем растворился пепел или сажа. Хафсеру стало страшно, страшнее, чем в разгар сражения среди воинов Тра. Он представил себе многочисленных калькулюс бомбарди в монашеских капюшонах, выстроившихся на золотых хорах вокруг артиллерийской батареи корабля и монотонно распевавших сложнейшие алгоритмы прицеливания вероятность ошибки всегда есть и достаточно малейшей неточности одной неверной цифры чтобы луч мегалазера на дистанции в 60 тысяч километров отклонился на метр вправо или влево весь ремонтный док тогда взорвется словно бумажный фонарик наполненный горючим газом хафсер понимал чем это вызвано Он верил, что воины Трамп сумеют защитить его даже от самых опасных суперзащитников. Он боялся только в тех случаях, когда они не имели возможности контролировать ситуацию. Война вступила в следующую фазу. Стало известно, что атаку на мир начали штурмовики сороковой экспедиционной флотилии. Воины Трамп, решив понаблюдать за сражением, поднялись на самую верхушку дока. Верхние пропускные шлюзы уже были открыты, чтобы обеспечить посадку эскадрильям кораблей армии и механику, переправлявшим персонал в помещение дока. Вслед за волками Хофсер тоже посмотрел вниз сквозь переплетение балок на швартующиеся шаттлы. Распахнутые на стешлюки и ворота грузовых отсеков были похожи на крылья мифических птиц. Под ними гигантским апельсином простиралась планета Отраженные солнечные лучи в разреженном воздухе светили ярче неоновых ламп. Воины Тра, стремясь получить наилучший обзор, выбрались на наружную решетку. Возможность падения с этой огромной высоты их совершенно не беспокоила. Хафсер попытался следовать их примеру, но с трудом подавлял желание ухватиться за какие-нибудь поручни или чью-то руку. Вслед за Эской Багударом и Багударами Ойе он забрался на поперечную балку. А остальные волки расположились вокруг на опорных рамках. В километрах в трех ниже их появился строй мощных сил развертывания, и воины принялись внимательно их рассматривать. Время от времени кто-то указывал на технические особенности судов. Что больше всего поразило Хавсера, так это поведение трех стоявших рядом с ним воинов. Они припали к мосткам, словно звери, наблюдающие за жертвой с высокой горы. Ой, присел на корточки, двое других сильно пригнулись. Словно разгоряченные псы, решил Хавсир. Напружиненные, тяжелодышащие, готовые мгновенно сорваться с места. И тяжелая броня, казалась, им ничуть не мешала. Рассыпь мелких, но ослепительно ярких вспышек на фоне неоново-оранжевого сияния внизу известила их о начале бомбардировки поверхности планеты. Взрывы подняли тучи, пыли и дыма, и атмосферу безмолвия обезобразили темные пятна. Апельсин теперь казался помятым. Медленно плывущие внизу корабли начали сбрасывать десантные капсулы. За огромными транспортными кораблями потянулись шлейфы то ли семян, то ли чешуи. Волки стали комментировать происходящее. Ойе презрительно посмеялся над командующим сороковой флотилией и его стратегами, не догадавшимися синхронизировать наступление с прохождением по планете границы света и тени, как сделал бы он сам, чтобы воспользоваться психологическим и тактическим преимуществом при наступлении ночи. Эско согласился с ним, но добавил, что он тоже предпочел бы атаку в ночное время, но вот солдатам армии вряд ли понравилось бы сражаться в темноте. «Скверные глаза!» произнес он, словно говорил об инвалидах или животных. «Прости!» Последнее слово он бросил через плечо Хавсыру, сидевшему позади и вцепившемуся в поручень побелевшими пальцами. «За что?» — удивился Хавсыр. «Он просит прощения у твоего человеческого глаза», — пояснил Багудар. «Может, кто-то должен оказать тебе услугу и выдавить второй глаз тоже», — сказал Ойе. Трое волков рассмеялись. Хафсер тоже засмеялся, чтобы показать, что понял шутку. Волки снова стали наблюдать за вторжением. «Нет, если бы я был командующим...» — не унимался Эска. «Я бы забросил в их главный город Агвая, а через недельку вернулся бы за ним, но сначала окатил бы его водой». Три волка снова рассмеялись, сверкая оскаленными зубами. Они хохотали так сильно, что под Хафсером затряслись мостки. Внезапно раздался крик. Все обернулись посмотреть, в чем дело. Медведь и еще один воин Тра по имени Урсер, наконец, выбили из укрытия группу защитников, которые испепелили их яда у входа на пандус. Захваченных воинов выволокли на открытое место, где уже собрались волки Тра, и изрубили на части. Сцена напоминала ритуальное убийство, но казалось излишне жестокой. Несмотря на то, что обитателей безмолвия трудно было назвать людьми, Хафсер обнаружил, что старается смотреть в другую сторону, не желая, чтобы в памяти остался этот эпизод. Для худяка, командира орудийного расчета, они приберегли самые жестокие испытания. Воины трак риками выражали свое одобрение, они наблюдали за расчленением с удовольствием. «Они изгоняют зло!» — раздался голос Агвая. Хафсер поднял голову. Он даже не слышал, как подошел массивный, покрытый сажей ярлы. «Что?» «Они заставляют его уйти», — пояснила Гвай. «Мучают его, чтобы зло не вздумало вернуться. Они причиняют ему боль, заставляют страдать, чтобы ему больше не хотелось нас потревожить. Я понимаю. Надеюсь, что понимаешь». Охранники умерли, а волки оставили их тела там, где они упали. Хафсер увидел, что медведь поднялся по пандусу, и, вытащив топорик, высек уже знакомый ему оберегающий символ. Глава шестая. Сверкающий город. «Я встретил и проводил семьдесят пять лет», — сказал Каспер Хафсер. «И пятьдесят лет я работал над проектом, и награда Даумарл это подтверждает. Могу я закончить?» Генрих Слассен кивнул и ободряюще махнул закованной в перчатку рукой. Хафсер с трудом сглотнул. Во рту у него пересохло. «Я работал пятьдесят лет», — повторил он. «Я создал концепцию консерватория, начиная с нуля. Меня воспитал человек, понимающий значение знаний, значение сохранения информации. Мы все в этом убеждены, доктор Хафсер», — сказал один из тридцати шести рубрикаторов, сидевших позади Слассена за портами. Хафсер попросил Василия устроить встречу не в кабинете ректора, как настаивал Сласен, а в театре без названия, в лекционном зале колледжа, отделанном темными деревянными панелями. Это был психологический прием. Сласен и его свитер селись на студенческих откидных скамьях, а Хафсер выступал в роли преподавателя. «Мне